Глава 945 Квартал эльфов выглядел почти так же, как и в последний визит Хаджара, но теперь на высокой живой стене свитой из крон массивных волшебных деревьев, среди деревянных мостков и башен лучников виднелись шлемы в количестве, втрое превосходящем то, что было прежде. Слова реки Геран о защите аристократами своих владений самостоятельно приобрели особый шарм. Вот только учитывая, что квартал Зеленого Молота находился в непосредственной, пусть и относительной близости от запретного города, да и сами эльфы после императорского рода являлись старейшим домом Дарнаса, то, от кого им, в принципе, требовалось защищаться – Хаджар, задаваясь этими вполне тривиальными вопросами, пытался отвлечься от недавних диалогов с Анис Динос и Хельмером, повелителем ночных кошмаров. И кто из них нес с собой больше проблем, еще стоило разобрать. Стрела со свистом вонзилась в дюйме от мыска сапога Хаджара. Он поднял голову и проследил взглядом траекторию долучника на мостках. «Еще один шаг, человек!» То, как было произнесено слово «человек», не оставляло сомнений в расизме эльфийского лучника. Кстати, без малого рыцаря духа начальной стадии. И следующая стрела попадет на метр. Эльф склонил голову набок и широко улыбнулся. «С небольшим выше!» Хаджар вздохнул. «Может, ушастые являлись представителями другой расы?» но вот мужские насмешки, что у них, что у людей, что у орков или драконов, были одинаковые. Что же до самого стража, то, учитывая его золотистый, а не серебристый, как у остальных шлем, можно было сделать вывод о его офицерском звании. «Меня пригласил на аудиенцию ваш король», Хаджар слегка поклонился, а затем выдернул из земли стрелу, и убрал ее в пространственный артефакт. Если кто-то вел себя по-хамски, это не означало, что Хаджар должен был опускаться до их уровня. Хаджар сделал еще один шаг, а затем, разворачиваясь на каблуках, отразил вспыхнувшим в руке синим клинком эльфийскую стрелу, которая летела ему прямо в пах. Две половины, древо и наконечник, вонзились в мостовую, и погрузились в камень почти на целую ладонь. И это с учетом того, что эльф не использовал ни капли энергии, лишь мистерии уровня владеющего луком. Среди адептов, использующих оружие, на поле боя самыми опасными были именно лучники. Рыцарь духа такой силы, что стоял перед Хаджаром, мог поразить цель на расстоянии в десять, а то и в двенадцать километров куда дальше чем дотянулся бы даже орон при его полном могуществе кажется я ясно выразился человек уже серьезно без всякой насмешки процедил рыцарь к нему со всех сторон сбегались и другие лучники небесные солдаты самых разных стадий они натягивали луки до плеча и уже укладывали в ложе стрелы стой где стоишь Хаджар убрал синий клинок обратно в недра души. Он не испытывал никакого страха перед этими лучниками, но для другого адепта это была бы смертельная угроза. На весь Дарнас лучников-адептов высокого уровня не набралось бы столько, сколько имел в своем распоряжении клан «Зеленого молота» и это, учитывая, что эльфы Данатана специализировались вовсе не на стрельбе, а на молотах. Позовите кого-нибудь из старших, предложил Хаджар. У меня не так много времени, чтобы терять его около ваших ворот. Он говорил спокойно, без раздражения или пренебрежения. Раньше, наверное, он бы вспылил и, возможно, натворил глупостей, но теперь, теперь он чувствовал свою силу и видел мир несколько иначе. Хаджар прекрасно понимал, что при желании ему понадобится не больше трех взмахов меча, чтобы отправить к праотцам те два десятка стрелков, что в данный момент держали его на прицеле, и еще примерно столько же, чтобы снести ворота в квартал эльфов. «Отставить талис!» Огромные ветви, чьи листья выглядели далеко не мирно, ожили, и начали расплетать свою непроницаемую стену. Ворота квартала зеленого молота — удивительное создание магии. Не обижай нашего гостя, хотя бы сейчас. Да, старшая наследница Энора. Рыцарь духа по имени Талис отсалютовал на имперский манер, а затем приказал лучникам снять стрелы с тетивы. Будь гостем в нашем доме, Хаджар Дархан, ученик Оруна. Энора Марнил, старшая сестра Доры, развернулась в полоборота и протянула руку в сторону квартала. Законы гостеприимства. Ими прикрывался не только Хаджар при разговоре с императором морканом «Благодарю», — поклонился, как того требовал этикет Хаджар. Без заминки, страха или явных мер предосторожности он вошел под сене массивных крон а затем и внутрь квартала. Ветви за его спиной вновь сплелись в единое целое, а затылок сверлили два десятка взглядов. Кроме корпуса стражей, которые не могли пережить урона их чести, в Данатане был еще один целый народ, который не очень-то привечал Хаджара Дархана. «Вы замечательно выглядите, достопочтенная старшая наследница. Еще раз Теперь уже самой Эноре поклонился Хаджар. «Ты тоже, Хаджар-дархан?» Она ответила кивком, а затем внимательно осмотрела одежды Хаджара. После посещения запретного города Хаджар решил, что лучше он будет чаще медитировать, чем снимать доспехи Зова. «Интересные одежды на тебе, мечник. От них веет холодом зимы». Хаджар сначала не понял, о чем речь, а затем вспомнил старые легенды. Эльфы не только произошли от древнего духа леса, но и являлись очень далекими родственниками фейри летнего двора. «Подарок», — ответил на неозвученный вопрос Хаджар. «Старшая наследница, когда я говорил вашим воинам, что у меня не так много времени, я не лукавил». «Давайте побыстрее разрешим наши общие проблемы и вернемся к личным делам». Энора ничего не ответила. Ее серые доспехи, плотно облегающие изумительную фигуру, отражали солнечные лучи, проникавшие сквозь кроны деревьев. Каштановые волосы обрамляли круглое точеное лицо. В руках она держала сияющее золотой энергией копье-алебарду, Она была красива и в половину не так, как младшая сестра, но все же достаточно, чтобы сводить смертных мужчин с ума. Хаджар же за годы странствий видел столько прекрасных леди, что уже не обращал на это практически никакого внимания. Человек привыкает ко всему, даже к плотской красоте. «Ты изменился, Хаджар!» внезапно переходя с официального тона на простой, произнесла Энора. «Я помню мальчишку, который пытался сбежать из владений моего отца. Теперь же, без страха, ко мне на порог явился мечник. А ведь прошло совсем мало, даже по меркам человека, времени. Возможно. А теперь давай все же навестим твоего отца. Честно, у меня чрезвычайная нехватка времени». Энора только улыбнулась, заправила выбившуюся прядь за ухо и молча пошла по тропинке бегущей межместных домов. Вообще, так эти постройки, да и само слово «постройки» им не особо подходило, было сложно назвать зданиями. Создавалось впечатление, что дома эльфов были не просто вырезаны внутри деревьев, а буквально выращены там как если бы дерево изначально росло таким образом, чтобы в нем сформировалось несколько зданий. Соединенные лестницами, веревочными или деревянными мостиками, они вереницей велись вплоть до самой кроны. Чем-то это все же напоминало многоквартирный дом с земли. Очень отдаленно, но общее сходство определенно прослеживалось. Дворец эльфов и вовсе представлял собой нечто безумно сказочное, возвышенное, очень легкое, но неприступное. Имелось в нем, как и в запретном городе, что-то от крепости. Хаджар, став повелителем, начал намного тоньше чувствовать и видеть мир. И от его взора не укрылся военный привкус атмосферы вокруг дворца Агвара Марнила. Что-то было такое в прошлом эльфов, что как-то связывало их с императорским родом, и учитывая отношение Кенны с Дорой, не лучшим образом связывало.